Естественно, полоскать Рудика в озере я не собирался, хотя воняло от него преизрядно. Но я за свою жизнь много всякого нанюхался, так что можно и потерпеть ради собственной безопасности. Постирать мутанта я всегда успею, а вот свалить подальше от его шустрых родичей — задача наипервейшая. Не люблю я что людей, что мутантов, которые по щелчку пальцев вожака бросаются на любого, кто пытается выяснить, виновен он в чем-то или нет. Конечно, вожак Спиров свое получил, но выбрать нового – дело недолгое. И хрен его знает, что этот новый решит. Например, сообразит, что я только что свистнул у них члена хвостатой группировки и отрядит погоню. Поэтому я и гнал мотоцикл по раздолбанному шоссе, стремясь как можно быстрее увеличить расстояние между мной и городскими развалинами. Однако километров через пять из сумки высунулась недовольная ушастая морда и пожаловалась. «Трясет очень, помедленнее нельзя. Меня, между прочим, до сих пор трясет от того, что спас кое-кого и заодно его племя в придачу. А мне в затылок железякой проворчал я. Так что сиди и не скули». «Так я ж знал, что ты отклонишься», — скульнул лемур. «Я специально пошипел тебе, иначе б меня вождь убил за то, что я приказ не выполнил». «Пошипел? Вот так». Руль в моих руках заметно повело влево. Да так, что я едва вывернул его, чтобы не улететь в кювет. «Полегче, оператор!» — рыкнул я, борясь с желанием дать мутанту подзатыльник. «Ты что, как заправский шам, умеешь биообъектами управлять?» «Куда там?» — пискнул Рудик. «Видать, голос сорвал, стараясь переорать рев мотора. Шамы сильные, а я так, чуть-чуть. И все в твоем племени так умеют?» «Ну да». Мутант кивнул ушастой башкой и добавил с гордостью. «Но я умею шипеть, лучше всех остальных спиров». «Понятно». «Теперь ясно, почему соплеменники с таким энтузиазмом подхватили идею сожрать Рудогри, короче этого предателя Шептуна. Начитанных умников никто не любит, особенно умников, умеющих что-то лучше других». «Мне в туалет надо», — сообщил хвостатый ворм, поняв, что я потормаживать не собираюсь. «Ты где-то здесь туалет видишь», — удивился я. «Я тебе культурно объясняю», — взвился ушастый, которого, похоже, изрядно растрясло. «Сейчас вот навалю тебе в сумку и наблюю сверху, будешь знать». «Ладно», — сказал я. «Сейчас тебе все будет». И тормознул, да так, что мутан чуть из сумы не вылетел. «Вылезай». Рудих недоверчиво прижал уши. «Что-то у меня плохое предчувствие», — сказал он. «Я сейчас вылезу, а ты уедешь». «Тебе в туалет надо было», — напомнил я. «Давай, вперед!» «Я перехотел», — быстро сказал мутант, поглубже забиваясь в щель между кожаной стенкой сумки и канистрой. «Поехали!» «Да ну!» — удивился я. «С каких это пор мной примат командует?» «Примат — существо неразумное, лишенное интеллекта», — оскорбился Рудик. «А мы, сперы есть прямые предки человека, те самые обезьяны, что слезли с деревьев и взяли в руку палку. Только мозги у нас остались человеческими». «Если ты не вылезешь, я сейчас тоже возьму в руки палку и с удовольствием насучу ею по шибко мудрой голове своего далекого предка». Похоже, Рудик реально решил навязаться мне в попутчике. «Ага, только вонючего лемура под боком мне не хватало для полного счастья. Совесть свою я очистил, от соплеменников-каннибалов-мутантов увез, так что самое время распрощаться». «Ты не такой», — глухо прозвучало из сумки, — «Откуда теперь торчали только кончики ушей?» «Ты только хочешь казаться злым и жестоким, но на самом деле никогда не ударишь слабое и беззащитное существо и не выкинешь его посреди дороги на съедение хищникам». «Ну ты, сволочь, Рудик, пробормотал я, осознавая, что мутант только что грамотно надобил на жалость и при этом реально добился того, чего хотел. Стайка небольших рукокрылов носилась в небе, охотясь на ворон, Если сейчас высадить хвостатого посреди дороги, его, пожалуй, действительно сожрут. «Ладно, хрен с тобой, сиди», — сказал я, — «но при одном условии. Вон там впереди, судя по обильным камышам, озеро. Соответственно, мы доезжаем до него, ты лезешь в воду и моешься до тех пор, пока не перестанешь вонять». «Ни за что», — донеслось из сумки. «Спиры моются только два раза в жизни, при рождении и после смерти». Тогда я вытряхиваю тебя из сумки прямо сейчас, и дальше еду один. — О, вечное серое небо! — грустно застонал Рудик. — Так и быть в жестоких камайнанге. Пусть свершится предначертанное. — Ну да, трагедия всей жизни — помыться, — сказал я, трогаясь с места. — Это очень плохой знак — омывать себя водой. — Жить в дерьме и паутине, воняя как скунс, — это еще более плохой знак, — наставительно произнес я. Ответом мне было горестное молчание. «Ну и хорошо», ибо говорливый мутант начал уже реально доставать своей болтовней. Доехав до озера, я вытащил из сумки безвольно обвисшее покорное судьбе тело спира, сунул ему обмылок в лапы и отправил в воду. Признаться, ее вид меня не особо вдохновил. Ярко-синяя ряска возле берега, камыши тоже с нездоровой просенью Недалеко от берега какая-то тварь двухметровой длины плавает. Похоже, сам мутант сдохший не своей смертью, дрифует разорванным брюхом кверху, а вокруг него наблюдаются подозрительные круги на воде. Пока Рудик мылся, он все время смотрел на меня взглядом, полным тоски, но я был непреклонен. «Давай, давай, тщательнее намыливайся», — подбодривал я мутанта, на всякий случай державал на локтевом сгибе. «А зверюшек, живущих в этом озере, не бойся. Видишь, какие пятна грязища от тебя по воде расплываются». Никакая хищная рыба, заботящаяся о своем здоровье, на сто метров не подплывет к этой аномальной зоне. Так что, мой токсичный спутник, мойся и не халтурь. Это для твоей же пользы. Наконец, после третьего намыливания и тщательного полоскания, я решил, что с Рудика достаточно. Повинуясь моему жесту, тот пулей выскочил из воды и принялся отряхиваться по собачьи, только брызги во все стороны полетели. Я подозревал нечто подобное, потому заблаговременно отошел подальше. Но, тем не менее, успел заметить волнение возле самого берега на том месте, где хвостатый только что полоскался, и выстрелил раньше, чем то, что выскочило из воды, успело схватить отряхивающегося мутанта. Тот отпрыгнул метра на три, но это было уже ни к чему. Полутораметровая тварь, похожая на щуку с крокодилиями ножками, билась в огонь, и щелкая зубастыми челюстями. — Ну вот, — сказал я, — рыбку добыли и помылись заодно. — Но я... я же чуть не погиб, — взвизнул Рудик. — Чуть не считается, — сказал я, хотя, признаться, некоторым образом чувствовал угрызение совести. — Правда, лишь очень некоторым образом. — Если б ты не помылся, то от твоей вони погиб бы я. И кто бы тогда вел мотоцикл? — Рыбку я, конечно, подбирать не стал, а вот мутант, похоже, обиделся. Залез в сумку и молчал минут двадцать, пока я ехал по очень трудному участку шоссе, разбитому и раскрушенному да и нельзя. Правда, потом Рудику это надоело. Высунув хмурую морду, он сказал, тут лучше объехать. И правда, ландшафт впереди менялся на глазах, все больше напоминая сердце Чернобыльской зоны или что-то типа того. Трава стала не просто сероватой, а почти черной. Редкие кусты и деревья смахивали на красно-коричневые мумии. Такой становится растительность, отравленная большой дозой радиации. День был пасмурный, тучи полностью закрыли солнце, и можно было заметить, что красноватые ветви слабо светятся. Такое случается, когда ферменты погибшего дерева взаимодействуют с радиоактивными частицами. Но самое странное было в том, что последняя война прошла 200 лет назад. А эти деревья и кусты продолжали тут стоять, живя своей загадочной и жуткой жизнью. А чуть дальше шоссе заканчивалось, будто его обрезали словно нитку. Мне не нужно было дополнительных пояснений, чтобы понять. Передо мной гигантская оборонка от взрыва ракеты, за прошедшие годы занесенные землей, песком и мусором. Старики говорили, что много лун назад люди увидели в волшебном зеркале, как на них летит смерть. И тогда отсюда взлетели несколько огненных стрел, проговорил Рудик. А потом сюда упала та самая смерть, которую они увидели в зеркале. Очень плохое место. До сих пор тут все мертвое, но в то же время живое. Я молчал, направив половинку бинокля в сторону центра воронки, диаметр которой был около километра. Молчал, закусив губу о том, что там, возле другого края воронки, двигались человеческие фигуры. Двигались они неестественно медленно, и каждое их движение было отчетливо видно, так как они светились, будто отлитые из расплавленного металла. Они шли строем, поднимая руки в такт шагам, и я видел, как на месте их ртов синхронно возникают провалы. Солдаты беззвучно пели строевую песню. Пели ее уже 200 лет, и не было конца их дороги. В какой-то момент воздух слегка сгустился, картинка дернулась и взвод, идущий в никуда, переместился назад, словно кто-то невидимый отмотал кинопленку обратно. И солдаты пошли снова. «У тебя кровь!» — раздался справа голос Рудика. «Поехали, а? Плохое место, очень плохое. Никто сюда не ходит». Я слезнул кровь, выступившую из закушенной губы, и солоноватый вкус во рту немного привел меня в чувство. «Как там, Рудик?» — сказал. Отсюда взлетели несколько огненных стрел, а потом сюда упала смерть? Не упала, а вернее прицельно поразила воинскую часть, обслуживающую, скорее всего, стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. И теперь здесь вечно маршируют циркающие солдаты. И где-то там, за океаном, возможно, тоже идут никуда люди, не сумевшие вовремя остановить своих взорвавшихся правителей». Объезд по весьма пересеченной местности занял около часа. Зато потом, когда мотоцикл выехал на шоссе, началось одно сплошное удовольствие. То ли повышенный радиационный фон подействовал, то ли асфальт тут положили какой-то особенно вкусный для крыш травы. Да только шоссе под колесами было просто заглядение. Километров сорок отмахали, не глядя, меньше, чем за час, когда вокруг начало смеркаться. Отмахали, надо же! усмехнулся я своим мыслям. «Да ты, снайпер, похоже, реально этого примата к себе в попутчике записал. Ладно, пусть пока сидит себе в сумке. При случае отдам зверюшку в хорошие руки». Признаться, слабо представлял я, какие такие руки в постап мире могут оказаться настолько хорошими, чтобы принять на постоянное жительство вредного мутанта в качестве домашнего питомца. Это ж не кошка, которая только ест, спит, мяукает, Иногда разрешает себя гладить и гораздо более часто оставляет на конечностях хозяев длительно незаживающие царапины. Это реально практический человек в теле плюшевой игрушки, к которому, наверное, надо относиться как к человеку. Да ну нафиг такие заморочки. Если к рудику нужно относиться как к человеку, то самое лучшее, что я могу для него сделать, это высадить около Москвы. Там он точно не пропадет. Чтоб не местный в Подмосковье с голоду сдох, это или чудо должно произойти, или он все-таки местный ленивый бомж, зачем-то замаскировавшийся под приезжего. Есть у меня такое свойство — развлекать себя мыслями ни о чем во время нудной работы. А что может быть нуднее езды на мотоцикле по шоссе, справа и слева от которого пейзаж мрачный, унылый и однообразный до тошноты? У нас в России вообще, что до последней войны, что после нее, дороги от одного населенного пункта до другого примерно одинаковы. Бескрайние поля, похожие на гигантские столы, на которые кто-то очень избирательно понатыкал островки леса, озера, похожие на давно немытые зеркала, и крохотные деревушки, смахивающие на наборы спичечных коробков. Правда, и сейчас они все были сгоревшими. То ли дорожные бандиты постарались то ли каких-то тварей, привлеченных запахом человечины, сами жители сожгли в собственных домах, а потом ушли, куда глаза глядят. Тяжелое зрелище, а когда оно тянется километрами, так вообще труба. Настроение в ноль и одно желание, поскорее добраться хоть до чего-нибудь, отличающегося от этого унылого пейзажа, где было бы за что зацепиться взгляду. Как известно, желания имеют свойство исполняться, Впереди замаячили какие-то развалины, которые шоссе пересекало, словно застарелый шрам. Ну и отлично. Найдем там спокойное место и заночуем. Все лучше, чем в чистом поле до утра от ветра ежится. Тем более, что в воздухе явственно пахло дождем. Того и гляди, хлынет. Однако мой спутник, несмотря на тряску, до этого благополучно дрыхнувший в сумке, проснулся и обеспокоенно завозился. Где это мы? «Да уже без понятия», — признался я. «Давно целых дорожных знаков не видел. Город какой-то впереди, вернее, то, что от него осталось. Найдем там какую-нибудь снару нору и переждем в ней до утра». «Плохая идея», — качнул ушами Рудик. «Старики говорили про это место на юге. Сюда зонные свозили шкуры моих соплеменников. В таком случае действительно место неважное. Но нам по-любому ночевать где-то надо». Да и не объехать эти развалины. Видишь, справа вода, слева болото, а сверху сейчас дождь польет. Поэтому выбора у нас нет. Действительно, справа раскинулось огромное озеро, темное с красноватым отливом, словно наполненное кровью. А слева все обозримое пространство занимала характерная растительность. Камыши на вроде бы ровной земле, сплошь затянутой серым мхом, на которой то тут, то там, словно невзначай, наблюдается лужи. Болото, конечно, пытается их маскировать ряской, но не всегда это у него получается. Особенно, когда в топь забредает кто-то массивный, типа жука-медведя или биоробота. Правда, из этого болота торчал не мутанта и нержавый остов полуразумной боевой машины, а башня танка, сплошь облепленная ржаво-красными лишайниками. Похоже, болото яростно пыталось растворить демаскирующий объект, но быстро уничтожить толстенную броню оказалось не так-то просто. Развалены впереди были, конечно, не московским. Двух-трех, максимум пятиэтажные дома. Никаких тебе высоток или небоскребов. Причем пятиэтажки просели и обвалились более чем значительно. От многих вообще только кучи бетонных перекрытий остались. А вот многие низкорослые дома... Были практически целыми. Судя по их архитектуре, строили их в веке в девятнадцатом, начале двадцатого. И получается, возвели на века. Стены в три кирпича. Это вам не хухры-мухры. Их из пушки-то не сразу разберешь. Такой вот дом я и облюбовал под ночевку, свернув во двор, если таковым можно назвать засыпанную мусором площадку перед единственным подъездом. Внутрь я вошел с валом на изготовку, но ничего опаснее дохлой крыса собаки и внутри дома не оказалось. Перекрытия давно сгнили и осыпались вниз, так что дом представлял собой просто пустую кирпичную коробку. Окна нижнего этажа были заложены кирпичом, либо завалены мусором и зацементированы. Обычная постап-картина. Любой дом с надежными стенами после ядерной войны выжившие люди превращали в крепость и умирали в этих крепостях либо от рук более удачливых конкурентов на место под солнцем, либо от лучевой болезни. Выбрасывать полуразложившийся труп мутанта и разводить костер из сухого мусора, которого внутри было предостаточно, я поручил Рудику, а сам занялся обследованием места будущей ночевки на предмет ее безопасности. Впрочем, в этом мире безопасности не гарантирует даже подземный бетонный бункер, Поэтому, закатив внутрь дома мотоцикл, я сунул мутанту две банки тушенки и отправился прогуляться вокруг дома. Если внутри укрытия прекрасно и замечательно, это не значит, что снаружи тоже все ништяк. Однако и окрестности дома оказались полностью пустынны, хотя обычно в городских руинах постоянно кто-то возится. крысы, собаки хомутов из земли выковыривают, мыши в чем-нибудь трупе копошатся. Рукокрылые над головой меж собой перекрикиваются. Или хотя бы вороны каркают. Они это во всех мирах делают без исключения. Такие вот вездесущие твари. Тут же тишина абсолютная, мертвая, как бывает сразу после глобально кровавой битвы. Нехорошая тишина, мягко скажем. Но нагнетать себе поганое настроение не есть хорошее дело перед ужином. Пищеварению вредит, здоровый сон прогоняет. В общем, если все тихо, то пора и к костру, ибо запах горячей тушенки уже щекотал ноздри, просачиваясь через оконные амбразуры. Рудик меня встретил недовольным ворчанием. Ну да, я дохлятину выбрасывай, костер разводи, ужин готовь. А он, понимаешь, шляется, воздухом дышит, аппетит нагуливает. Я тебе чего, Снар, в прислуги нанялся? — Да нет, в попутчике напросился, — сказал я, присаживаясь к костру и тут же подсластил горькую порцию суровой правды. Кстати, хорошая идея. Не знаю, чем ушастые банки вскрыл и где нарыл помятый котелок, но он это сделал. А еще из котелка, подвешенного на рогульках из арматурин, шел запах не только тушенки, но и еще каких-то трав, в сочетании с мясным духом весьма недурственный. — Ты котел-то помыл, прежде чем в нем готовить? — поинтересовался я, доставая складную вилку-ложку. — Нет, как домашним крысо сам туда пищевых отходов накидал и сварил, — оскорбился мутант. — Или ты думаешь, если у нашего племени от шерсти пованивает, то мы и едим всякое дерьмо? Чтоб ты знал, спиры так пахнут, чтобы паразиты не заводились, им наш запах не нравится. Так что теперь, по твоей милости, рискую подхватить педикулез или что похуже. Родившийся в библиотеке мут был серьезно начитан, и пока я ел, Успел выслушать лекцию по паразитологии и вреде излишней чистоплотности для здоровья разумных существ. Варево Рудиха, приправленное какими-то корешками, и вправду было на редкость вкусным. Поэтому я, умяв половину, просто пододвинул котел-мутанту. Ну все, оратор, ешь и отваливайся спать. Я первую половину ночи сторожу. Потом ты. Рудих поперхнулся невысказанным тезисом, почесал в затылке и бросил умельный взгляд на мой столовый прибор. «И не мечтай», — сказал я, вставая со своего места. Слыхал поговорку? «Ружье, ложку и жену не дам никому». «Ружье и ложку вижу», — кивнул мутант. «А жена у тебя есть? Приятного аппетита», — сказал я и пошел к выходу из дома. Угораздило же меня согласиться на его хвостатого и взять его с собой. Типа мне больше делать нечего. Как теперь полночи думать о том что ждет меня за МКАДом? и кто ждет, и ждет ли. Впрочем, размышления, пусть даже не особо веселые, помогают коротать время. Полночи прошли спокойно. Тишину нарушал лишь богатырский храп спящего Рудика, удивительный для столь чедушного тела. Жаль было будить ушастого, уж больно душевно он добил на массу, раскинув лапы во все стороны в позе морской звезды. Но я тоже живой, и спать хочу не меньше его». Разбудить примата оказалась задачей не из легких. На голосовую команду «Подъем» он не отреагировал. На подергивание за лапу — тоже. За две с приподниманием от пола — ноль эмоций, только храп стал немного натужнее вследствие свешивания головы вниз. Не живое существо, а натуральная тряпочка без костей и эмоций. Тогда, от души завидуя столь крепкой нервной системе, я взял Рудика за хвост, приподнял над полом, и встряхнул. Подействовало. В свете костра сверкнули два возмущенных глаза. «Это что такое?» — заверещал мутант. «Это что за обращение с разумным существом? Думаешь, если здоровее, имеешь право на такой вот махровый расизм и дискриминацию личности? А ты санкции в виде...» — посоветовал я, опуская Рудика на пол. «Запрети мне дергать тебя за хвост, когда ты дрыхнешь, как сурок». И разбудить тебя по-другому нереально. — И что, поможет? — мрачно поинтересовался мутант. — Нет, — сказал я. — Санкции еще никому не помогали. Скорее только вредили тем, кто их вводил. — Их за хвост сильнее дергали, — догадался Рудик. — Типа того, — хмыкнул я. — Ладно, что есть, то есть, — вздохнул мутант. — Сплю я крепко. Отец тоже, помнится, меня за хвост таскал, чтобы разбудить. Но ты на будущее это, поаккуратнее. А то я сосна дурной могу и куснуть. Я поостерегусь, — пообещал я. Внезапно по окнам ударил яркий свет, будто снаружи включили мощный прожектор. И одновременно на улице кто-то заорал хриплым голосом. — Эй, стрелок, слышишь меня? Просыпайся, разговор есть. — Похоже, это меня, — сказал я и запнулся, увидев расширившиеся от ужаса глаза Рудика, Хотя до этого мне казалось, что больше эти глаза быть ну просто не могут. «Это Скорняк», — прошептал мутант. «Кто?» «Скорняк — главарь бандитов-маркетантов. То, что не могут отнять, покупают дешево, продают в три дорога. Им зонные наши шкурки поставляли. Однажды Скорняк сам приезжал в наш город. Я его видел. Здоровенный, потлатый, а из низа спины толстая щупальца растет. Там, где у нас хвост. Оно у него как третья рука и даже хуже. Хуже это как? Он им шкуры сдирает, как чулок. Надрез сделает, обхватит тушку щупальцем. Раз и все. Причем любит с живых снимать. А потом смотрит, как жертва корчится от боли, умирая. Ишь ты, какой затейник! Пробормотал я, доставая из сумки трубу разведчика, незаменимый для любого снайпера перископ для безопасного наблюдения из-за укрытия. На прибор этот я положил глаз в Кронверском музее, а Тимофей, такое дело приметив, незамедлительно всучил мне редкую штуковину в подарок. Ну что ж, спасибо хорошему человеку за отличный презент. В данной ситуации вещь незаменимую. Я аккуратно присел под окном, подняв перископ до уровня амбразуры. Ага, вот оно, значит, как. Посреди обширного двора расположились вооруженные люди числом двенадцать а, возможно, и больше. Остальных отсюда было не рассмотреть. Рассредоточившись цепью, люди залегли за естественными укрытиями, которых было немного. Обломки бетона, врушив в землю, облепленным мхом и насквозь прогнивший кузов автомобиля, упавший и наполовину рассыпавшийся уличный фонарь. Неважное, конечно, укрытие, но и воевать с такой кучей народу одному человеку очень несподручно. Даже если он засел в здание некогда превращенном в крепость. «Алло, воин, может тебе пару гранат туда подкинуть, чтоб быстрее соображал? Или лучше без них поговорим?» «Ну давай, поговорим!» — крикнул я. «Чего надо?» «О, стрелок проснулся!» — гоготнул Скорняк. Я уже вычислил его, скрывающийся в руинах развалившегося здания напротив. Как раз там и был установлен небольшой, но мощный прожектор, освещавший дом, в котором мы укрылись. А надо мне ушастую тварь, которую ты украл из моего питомника. Ее шкурка целое состояние стоит. Так что ты отдаешь мне тварь, а в качестве компенсации за моральный ущерб я всего лишь заберу твою чудо машину. Мне уже сообщили добрые люди, как ты разделался с зонными. Что ж, спасибо тебе. Теперь их питомник мой питомник, из которого я буду брать шкуры тварей без наценок. Ты же отдавай твари машину. А потом иди на все четыре стороны. Я сегодня добрый. Или можешь ко мне в группировку вступить. Мы будем только рады такому специалисту. Я слышал, как орал Скорняк, при этом не забывая осматривать окрестности, переползая от одной амбразуры к другой. Ага, у него всего человек двадцать будет. Не слабо, в условиях постапа. Оружие стандартное, калаши и охотничий гладкоствол. Правда, у одного за спиной я рассмотрел характерный наконечник копья — кумулятивный выстрел гранатомета РПГ-7, для которого мощная кирпичная стена моего укрытия — все равно, что картонная. Плюс остается ничем не прикрытый вход в здание, куда боевики соваться опасаются, ибо понимают, что из темноты светлый прямоугольник простреливается мною просто замечательно. Похоже, Скорняк немного подустал орать, и потому разозлился. «Чего молчишь?» — рявкнул он. «А чего говорить?» «Устраивает меня твое предложение», — отозвался я, после чего услышал позади себя горестный всхлип. «Ну вот и молодец», — хохотнул главарь банды. «Я всегда говорил, что честь, совесть и друзей нельзя купить, но зато их всегда можно выгодно продать. Давай выходи и покажись, что ты за непобедимый боец такой». «Да ну нафиг», — фыркнул я. «Я, значит, выйду» а ты со своими бойцами из меня решето сделаешь. — Лучше по-другому. Пусть двое твоих в дом зайдут, все заберут, а я потом выйду, когда вы уйдете. — Да ты что, мне не доверяешь? — пробасил Скорняк. — Да меня все в округе знают. Да я тут все держу. Я трепался, одновременно фиксируя в стереотрубу, как помаленьку расслабляются бойцы Скорняка. Высовываются из-за укрытий, Один вон вообще на корточке сел, закурил. А чего? Шеф обо всем добазарился, развел лоха без стрюльбы, взял на испуг. Теперь осталось только утереть детали и забрать матерый приз. Лоха, понятное дело, никто никуда не отпустит. Дадут по башке кирпичом, чтоб драгоценный боеприпас не тратит. И сдерут все до нитки из трупа. Возможно, включая даже кожу. Для хорошего оскорняка дубленная сталкерская кожа — весьма неплохой хабар, хотя, наверное, я себе льшу. Хоть и подновил я ее в Петербурге, однако уже успел подпортить новыми шрамами. Так что цена она теперь только для меня. И еще, может, для разумной зверюшки, что хнычет у меня за спиной, заранее попрощавшись с жизнью. Конечно, понимал я, что поступая, отчасти некрасиво, не по-рыцарски поступаю не как благородный супергерой, которому 20 лиходеев замочить в честном бою, как два пальца об асфальт. Но в случаях, когда меня обкладывают со всех сторон и навязывают всякие неприятные условия, я руководствуюсь не киношными принципами, а древними эстратогемами, которым научил меня однажды белый ниндзя Виктор Савельев. В частности, сейчас, доставая из кармана маленькую плоскую коробочку, я повторял мысленно — Добивайся доверия противника и внушай ему спокойствие. Тогда осуществляй свои скрытые планы. Подготовив все, как подобает, нападай без колебаний и не давай врагу опомниться. Примечание. Древне-китайский военный трактат 36 стратогем. Стратагема 10. В улыбке прятать нож. Все, как подобает, я подготовил еще в Питере, когда с Тимофеем спустился в музейные подвалы. За два века сюда складывали все, что представляло хоть малейшую ценность. Здесь я и нашел миниатюрный четырехкнопочный пульт дистанционного управления для автоматических ворот. Простейший пластмассовый брелок, похоже, зачем-то восстановленный в поле смерти, так как при нажатии на кнопки загорался крохотный красный светодиод. — Аккуратнее, — сказал мне тогда Тимофей. — Тут один наш Кулибин придумал как скрестить взрыватель стандартной ОЗМ-72 с этой штукой. Типа не нравилась ему идея с обрывом проволочки. Мол, разматывать ее, раскладывать. Долго, нудно. А тут закопал сюрприз, отбежал за укрытие, и сидишь себе ждешь, когда вражеская сила подойдет поближе. И все целиком от тебя зависит, а не от какой-то там проволоки, которую заденут ли, нет ли, еще вопрос. В общем, понравилась мне идея, вследствие чего вручил мне Тимофей, помимо всего прочего, тот самый пульт и четыре килограммовые зеленые банки. Если б ни и ни надписи, набитые на боку белой краской через трафарет, с виду консервы и консервы, с тушенкой или, например, с кашей, которой я сейчас и собирался накормить бойцов с корняка, а если повезет, то и его самого, Досыта. желательно навсегда» что больше разумных зверюшек не обижали. В общем, поднял я руку к и нажал на первую кнопку. Резкий хлопок разорвал воздух, следом за ним раздались крики боли и удивления. Более от тех, по кому попали некоторые из 2400 шариков, коими начинена прыгающая мина еще советского производства. Хлещет она ими аж на 25 метров в радиусе, поражая в том числе и лежачих. Крики удивления, быстро сменившиеся воплями ярости, соответственно, издавали те, пока кому шарики не попали. Жаль, но таких было много. «Ах ты сука! Да мы тебя сейчас на куски порвем! Да ты нам за пацанов наших ответишь!» «Ну да, конечно, отвечу!» И прямо сейчас, нажав на вторую кнопку, активирующую мину, заложенную на двадцать метров левее и ближе к дому, в котором я укрылся, От этого взрыва пострадали и мы с Рудиком. Правда, больше морально. Шарики хлестанули по стене дома, несколько влетели внутрь, выбив из противоположных от входа стен тучу пыли и запорошив нам глаза. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Я, расставляя сюрпризы для ночных гостей, старался максимально перекрыть сектора. И перекрыл удачно, так как вопли хрипов и стонов, доносящихся снаружи, Стало заметно больше. «Неплохо, стрелок!» — перекрикивая крики раненых, проревел разъяренный Скорняк. «Ну а ты ж понимаешь, теперь тебе живым отсюда не уйти!» «Понимаю!» — вздохнул я, нажимая четвертую кнопку на пульте. «По моим расчетам, как раз она соответствовала той мине, что находилась ближе к Скорняку. Опаньки! Взрыва не последовало. Плохо. С чего бы это?» «Жаль, что я раньше территорию не проверил», — проорал главарь банды, невидимый за руинами. «Хреново ты замаскировал свои сюрпризы, из-за которых я треть пацанов потерял». «Это да, тут не поспоришь». «Прикопал я их лишь слегка». Сверху мусором торчащий взрыватель обложил, и ладно. «Все равно утром откапывать». «Ну и вот, похоже, расплатился за свое раздолбайство». Глазастый Скорняк по-быстрому нашел ОЗ мою осколочно-заградительную, взрыватель вывинтил, и все. Была мина, стала просто безопасная зеленая банка. На всякий случай я третью кнопку тоже нажал, заранее предвидя результат. Ну да, дохлый номер. «Небось, рычажки дергаешь или на кнопочки давишь?» Раздался из развалин ехидный голос Скорняка. «Ты это брось!» У меня нюх на металл и краску круче, чем у крыса собаки За сто метров чую. Эх, знать бы заранее, что искать. Короче, выходи, коты, с поднятыми руками. Тогда умрешь быстро, гарантирую. А нет, через минуту подкинем вам туда пяток гранат с хлором. Чисто, чтоб технику не испортить. А вот это плохо. Если мутант не брешет, конечно. Умирать от удушья как-то не хочется. Лучше уж действительно пулю в лоб. И что делать? От Рудика толку немного. Съежился вон в углу и трясется. Похоже, Скорняк для него хуже бабайки для Карапуза. От одного имени его готов самолично драгоценную шкурку с себя снять. Значит, как-то сам я должен решить проблему. А как? Время пошло, прорычал главарь банды. А все же интересно, где ты такие крутые мины раздобыл? Не расскажешь, пока живой? Ее вдруг меня озарило, да так, что я аж глаза прикрыл. Если могу я войти в состояние, когда чувствую себя пулей, если ощущаю я взгляд того гада, что целится в меня за мгновение до того, как он нажмет на спусковой крючок, то не смогу ли я увидеть цель, не видя ее? Бред! Немедленно отозвалось на эту странную мысль человеческое сознание, скованное рамками повседневной жизни и не приемлющее ничего сверхъестественного, «Даже если вот оно, прямо перед глазами!» «Пробуй!» Спокойно, чуть ли не вслух произнес в моей голове снайпер, на которого не действуют смертоносные артефакты зоны, умеющие стрелять так, как, возможно, никто не умеет, ни на земле, ни в иных мирах. «Чушь собачья!» Надрывался во мне обычный человек, когда я спокойно поднялся со своего места и также спокойно просунул в амбразуру ствол своего вала. Темно-то как. Ночь, оно и понятно. Прожектор, небось, шариками прыгающих мин расколошматила. Ни звезд, ни луны. Тучи, наверное, все закрыли. Однако все прекрасно видно. Вон на земле валяются бойцы корняка. Пятеро мертвых, двое тяжело раненых. Остальные, которым повезло остаться целыми, или которых лишь легко задело, успели уползти в руины дома, что стоял когда-то напротив моего. Лежат они себе на полу или сидят вдоль полуобвалившихся стен, а кореша их перевязывают. А посредине скорняк стоит задумчивой рожей, вертит в лапах зеленую безопасную банку, сокая время от времени длинным языком и восхищенно хлопая себя по бокам мощным хвостом. Надежно скрыт он ночной теменью и неплохо сохранившейся стеной дома, в котором всего-то две трещины, одна побольше, другая поменьше и та, что поменьше, как раз находится на пути полупрозрачной, но очень заметной линии, соединяющей ствол моего вала и зеленую банку. Наверное, Скорняк что-то почувствовал, скинул лобастую башку, торчащую на толстенной шее, и уставился на стену, будто хотел повнимательнее рассмотреть узкую трещину, пересекающую ее. Но даже мутанту, способному по запаху распознавать мины, нереально заметить летящую пулю и вовремя уклониться от нее. Я видел, словно в замедленном фильме, как кусочек свинца врезается в белую надпись, набитую через трафарет на зеленый бок ОЗМ-72, как рвется относительно тонкий металл, и как ударная волна, распространяющаяся от пули, касается взрывчатки, которой начинена мина. Это было похоже на распускающийся цветок, с почти равномерными огненно-белыми лепестками, на фоне которых очень красиво смотрелся рой сверкающих стальных горошин, разлетающихся во все стороны. Правда, потом картина изменилась, причем настолько, что ее точно не нужно показывать детям и нервным дамам, склонным падать в обморок при виде капли крови. Потому что крови было много, очень много. Как и ошметков плоти, летящих во все стороны. Особенно запомнился мне толстый оторванный хвост, судорожно избивающийся в полете, словно сказочный дракон с невидимыми крыльями, внезапно лишившийся головы. А потом все кончилось. По моему телу немедленно разлилась страшная слабость, и я был вынужден, едва не выронив фал, опуститься на колени, понемногу осознавая, что все это время мои глаза были закрыты. «Что там?» Дрожащий от животного ужаса голос Рудика вернул меня в эту реальность. Почти вернул. Часть моего сознания все еще была снаружи, за стеной дома, на улице, в руинах и дальше, еще дальше. Там ничего. Я сделал над собой усилие, повернулся и сел, прислонившись спиной к шершавой стене. Открывать глаза не хотелось. Страшно было почему-то. Впрочем, не открывать еще страшнее. Вдруг так все и останется. Часть сознания здесь, а часть витает в ночном пространстве над ночным городом. Ты уверен? Да. Вновь с трудом разлепив ссохшиеся губы, отозвался я. Они все погибли. И раненые тоже. Только что умер последний, кровью истек. Полз сюда и не дополз. Лежит в трех шагах от входа. Откуда ты знаешь? Голос ушастого спира по-прежнему дрожал, но уже не от страха перед бандитами. Похоже, Рудик боялся меня. Знаю, просто знаю. Ты убил их всех одним выстрелом? Да, взорвал мину пули. Но... но они же были в руинах, за стеной. Были, а теперь их нет. Слушай, может, ты заткнешься, а? Ты необычный хома. убежденно произнес Рудик. Ты мут как я сразу не понял. Ощущал ведь, нюхом чуял, а догадался только сейчас. Ты же самый настоящий мутант. «Я сталкер», — устало произнес я. «Просто сталкер». «Что это такое?» — не понял Рудик. «Это хуже, чем самый жуткий мутант», — вздохнул я. «Гораздо хуже». И медленно, словно мину разминируя, разлепил тяжелые веки. «Да, это был все тот же дом», И Рудик, весь серый от осыпавшейся старой штукатурки, смотрел на меня глазищами, похожими на два чайных блюдца. Блин, с непривычки такое чудо увидишь ночью, за ихкой можно стать, или нервный тик заработать. Я невольно хмыкнул и отметил про себя, отпустило. Не было больше раздвоения сознания, и не ощущал я ни черта, кроме острых кирпичных осколков под задницей и тяжелой вязкой резиновой усталости, Наполнившее мое тело от макушки до ногтей на пальцах ног. Короче, ты как хочешь, а я спать, сказал я, обнимая автомат и тяжело заваливаясь на бок. Если не влом, собери их оружие и снарягу. Пригодится. Мутант опасливо перевел взгляд на дверной проем. Но ведь это мародерство. Нет, проговорил я заплетающимся языком, борясь со сном, тяжело надвигающимся на меня, словно жук-медведь на беспомощную жертву. Это называется сбор трофеев. А мародерство это было бы, если бы они собрали трофеи с наших трупов. Чуешь разницу?» «Чую», — проговорил мутант, почесывая затылок. «Ты сейчас говоришь как сталкер, да?» «Похоже, ты не солгал. Вы, правда, хуже самых страшных мутантов». «Хуже», — прошептал я, не в силах более сопротивляться надвигающейся на меня черноте. «Гораздо хуже».